Глава 8. Второй принцип. Делегируйте все, кроме задач, требующих применения ваших особых талантов. Как известно всем предпринимателям, их жизнь полностью зависит от умения правильно определять приоритеты. Вы должны изо дня в день заниматься только критически важными для бизнеса задачами, перепоручая, откладывая или игнорируя все остальные дела. Джессика Джекли, сооснователь компании Кива. Работа предпринимателя включает много разных функций, но не обязывает все делать самому. Если вы тащите все на своем горбу, значит крайне неэффективно расходуете время и ресурсы. Лучший способ добиться успеха – делегировать все, кроме задач, требующих применения ваших особых талантов. Если рядом есть люди, которые могут выполнить ту или иную работу, предоставьте им такую возможность. Если таковых нет, значит вы их просто не искали, поскольку в вашем окружении они всегда найдутся. Дейв Феллер, SEO компании Mogo Financial, гордится тем, что он ленивый в кавычках предприниматель. Когда я с ним познакомился, Дейв рассказал мне, что открыл свою компанию в городе, находящемся более чем в тысячах км от его дома, поэтому не мог каждый день ею управлять. Дейв знал, что из-за отдаленного расположения офиса ему придется нанять сотрудников и возложить на них выполнение многих задач. Таким способом он вдобавок устранял и отвлекающие факторы, ведь никто не мог постучаться в его кабинет с вопросом, есть ли у него минутка, чтобы поговорить о том или ином проекте. Подумайте о делах, связанных с ведением домашнего хозяйства. Если вы занятой человек, то вам приходится заниматься множеством проектов, но если при этом вы вынуждены чистить унитаз, мыть пол и окна, то попусту тратите драгоценное время на занятия, которые можно кому-нибудь поручить. А поскольку такая возможность есть, грех ею не воспользоваться. Наймите помощника по хозяйству и тратьте свое время на решение тех задач, с которыми никто кроме вас не справится. По всей вероятности, к концу дня вы добьетесь значительных результатов в некоторых направлениях бизнеса. Чем больше времени вы им уделите, тем больше заработаете. Проанализируйте свою жизнь с этой позиции и составьте список задач, для выполнения которых можно кого-то нанять за 12-15 долларов в час. Вот вам список для примера. Уборка дома, стирка. Глажка, сдача вещей в химчистку, работа по дому, мелкий ремонт, уборка во дворе, уборка после вечеринок, стрижка газона, доставка, покупка продуктов, подготовка продуктов и приготовление пищи на неделю, доставка вещей на почту или в транспортную компанию, отвозить детей в школу и забирать их. Как видите, список можно продолжать. Начните с перечня всех тех дел, которыми вы занимаетесь как предприниматель. Такой список необходимо составлять один раз в полгода-год, включая в него все, что вы делаете, в рамках повседневных обязанностей. Представьте себе, что кто-то записывает на видеокамеру все выполняемые вами задачи по управлению бизнесом. Мой список состоит из чтения электронной почты, организации и участия в совещаниях, переговоров с авторами и писателями, планирование полетов, бронирование номеров в отелях, автосервиса, подготовки к сеансам коучинга, разработки листов с заданиями, поиска мест для встреч и докладчиков для COO Alliance, а также множество других задач. Действительно, продолжать можно бесконечно. Начните думать об этом так. Все эти задачи нужно выполнять, но это не значит, что исключительно вам. Внесите все дела в электронную таблицу Excel. Запишите как можно больше пунктов, которые обычно выполняете в течение месяца или квартала. В итоге получится полный перечень задач, и вы сможете решить, как их переделать с максимальной экономией времени. Полный список может состоять из 60, 70 и даже 80 задач за указанный период. После этого приступайте к разделению задач на категории. Вы можете добавлять пункты по мере продвижения, но старайтесь не превышать число, установленное до начала работы со списком. Далее вам придется отнести каждую задачу к определенной категории, дав им название во втором столбце таблицы. Проставьте одну из букв в столбце рядом с задачей. N – некомпетентность. Вы плохо справляетесь с такой работой. K – компетентность. Вы хорошо справляетесь с подобными задачами. М – мастерство, вы превосходно справляетесь с такими задачами, но не любите ими заниматься. У – уникальная способность. Задачи такого рода заряжают вас энергией, и вы действительно хорошо с ними справляетесь. Для того, чтобы определить, относятся ли задачи к категории «уникальная способность», я просто задаю себе вопрос, выполнил бы я эту работу бесплатно, если бы моим детям нечего было есть. Если ответ утвердительный, помечаю задачу буквой «У» во втором столбце таблицы. Например, моя уникальная способность – выступление на мероприятиях с участием SEO или их коучинг. Когда я этим не занимаюсь, то делаю то, что у меня получается хорошо, но не всегда наполняет энергией. Поэтому делегируя то, что получается не лучшим образом или не вдохновляет, вы станете на путь быстрого достижения успеха в предпринимательстве. При тщательном подходе к тому, что вы можете считать своими уникальными способностями, останется всего 2-3 задачи с пометкой «У». Остальные уместно отнести к категории «М» — «Мастерство» или «К» — «Компетентность». В третьем столбце укажите сумму. Какую почасовую оплату вы установите за выполнение соответствующей задачи? Может, 10 долларов в час, что составит 20 тысяч долларов в год, или 20 долларов в час, то есть 40 тысяч долларов в год. Некоторые задачи из списка оплачиваются гораздо ниже того уровня, на который вы способны заработать, поэтому нет никакого смысла ими заниматься. Выгоднее платить 15-20 долларов в час за их выполнение, если ваша зарплата в 10-100 раз выше, поскольку вы применяете свои уникальные способности. Мои выступления на мероприятиях или сеансы коучинга SEO ценятся настолько высоко, что я не стал бы заниматься другими видами деятельности. Ведь это означало бы, что я неэффективно трачу свое время. В нашем распоряжении есть только три ресурса – люди, время и деньги. И нужно получать от них максимальную отдачу. Итак, в первом столбце таблицы перечислены все задачи по одной в строке. Во втором столбце указан уровень вашей компетентности. А в третьем – сумма, которую вы готовы заплатить за выполнение задачи. Целесообразно делегировать все, что попадает в категории N, K и M, поскольку они оплачиваются ниже, чем вы получаете от своей предпринимательской деятельности. Заплатите за эту работу. Иначе это будет выглядеть так, будто вы нанимаете на низкооплачиваемую работу топ-менеджера. Постарайтесь как можно быстрее переложить на плечи других дела из категории N и K, а затем займитесь делегированием задач из категории M. Подумайте, нужно ли вообще ими заниматься. Может, стоит отнести их к разряду того, что следует прекратить делать, а не вписывать в список дел. Далее я рекомендую воспользоваться методом Сьюзан Эванс. Этой предпринимательнице я предоставляю услуги коучинга. Утром Сьюзан в первую очередь составляет список всех дел, которые ей необходимо переделать в течение дня, а затем 80% из них делегирует, оставляя себе 20%. Вот и вы стремитесь к такому соотношению. Подумайте, насколько вы облегчите себе жизнь, если после составления списка дел на неделю или на день сразу же делегируете 80% задач, вместо того, чтобы заниматься ими самому. Цифра 80 выбрана не случайно. Вы же слышали о законе Парето, согласно которому 20% усилий обеспечивают 80% результатов, если этот закон работает почему бы не сосредоточиться на том, в чем вы настоящий эксперт? Ведь так вы получите более весомые результаты. Кроме того, правило 80% поможет вам и тогда, когда не нужно стремиться к совершенству. Мы часто увязаем в болоте перфекционизма, а это приводит к прокрастинации. Если вы тратите драгоценное время на написание безупречной служебной записки, создание идеальной рекламы или достижение какого-то особого состояния для работы над задачей, не относящейся к вашим уникальным способностям, прекратите, наконец, ставить перед собой заоблачные цели. Приложите 80% усилий и найдите специалиста, который доведет дело до совершенства. Большинство вполне довольствуется 80%. Безупречность нужна не всегда. Поэтому постарайтесь максимально делегировать все, за исключением того, что требует ваших особых талантов. Задача предпринимателя – видеть общую картину, а не вдаваться в детали. Мудро расходуйте свои ресурсы. Как можно быстрее освободитесь от незначительных задач, чтобы сосредоточиться на ключевых. За какие еще неважные виды деятельности, которые под силу даже школьнику, вы платите зарплату SEO? доставка одежды в химчистку, покупка продуктов, приготовление пищи, уборка дома и прочее, в сэкономленное время займитесь той работой, которая относится к категории У или насладитесь прекрасными моментами жизни и подзарядитесь. Множество фриланс-платформ помогут вам в делегировании. Например, Upwork, Fiverr, Hymymom.com оказывают помощь занятым предпринимателям. На этих биржах обычно есть бесплатные материалы и обучающие видео, с помощью которых вы разберетесь в том, как их правильно использовать. Вы можете перечислить в своем профиле, какие проекты предлагаете, а специалисты со всего мира предложат свою цену за их выполнение. Поинтересуйтесь также приложениями для управления проектами, например Basecamp и Asana, предоставляющими инструменты для управления текущими задачами и долгосрочными проектами. На обоих сайтах есть превосходные видеоматериалы с объяснением, как эти ресурсы позволят вам эффективно использовать свое время. Вы можете прибегнуть к услугам такой компании, как Лес Дуин. Ее возглавляет Ари Мейсел. В ней есть штат специалистов, с которыми вы встречаетесь каждую неделю для обсуждения своих задач. Эти специалисты их и выполняют для вас. Они могут проделать даже всю работу, связанную с управлением проектами и наймом сотрудников, чтобы вам не пришлось беспокоиться об этом. Они в буквальном смысле слова избавят вас от необходимости заниматься подобными задачами. Очень часто предприниматели сами свои злейшие враги, потому что часто мы начинаем бизнес без сотрудников и самостоятельно проделываем почти всю работу. Мы привыкли уходить в нее с головой и рассчитывать только на свои силы, однако делать все самому не обязательно. Предприниматель должен помнить об этом. Интернет-экономика фриланса развивается всего полтора десятилетия. Раньше всевозможных специалистов нельзя было найти в телефонных справочниках или по объявлению в газете. Приходилось нанимать людей на условиях полной занятости. А те нередко были «мастерами на все руки», в кавычках, а толком не умели «ничего». Сегодня вы найдете в своем городе, да и во всем мире, специалистов для выполнения любой нужной вам работы. Эти талантливые люди готовы переделать все задачи из вашего списка. Для каждого дела найдется подходящий работник, и он все сделает хорошо, потому что ему это нравится. Наглядный пример – моя домработница. Она любит заниматься домашним хозяйством и превосходно с этим справляется. В моем платяном шкафу все лежит на своем месте, не хуже, чем в лучших магазинах одежды. Как я уже говорил, если у вас нет помощника, все придется делать самому. Это я усвоил в самом начале карьеры предпринимателя. Многие не спешат искать сотрудников, но это необходимо сделать в первую очередь. Нанять человека, который возьмет на себя большую часть текущих задач. Ассистент... Самый важный инструмент предпринимателя на раннем этапе развития компании. Мой ассистент Мередит Кьюба просто фантастический работник. Ей нравится помогать мне, а я не могу себе представить управление бизнесом сегодня или в будущем без нее. Мередит делает все быстрее и лучше, чем я. Она с удовольствием избавляет меня от множества рутинных задач. После того, как вы наймете ассистента, приступайте к формированию команды, найму сотрудников и поиску правой руки. Это очень серьезный и конструктивный шаг. Возможно, он обойдется дороже, чем наем других сотрудников. Но когда вы начнете передавать исполнителям крупные проекты, с которыми вы хоть и можете справиться, но они вас не вдохновляют, имеет смысл привлечь к делу исполнительного директора, чтобы он взял на себя контроль над ними. В конечном счете у вас есть только три ресурса – люди, время и деньги. Расходуйте каждый из них так, чтобы получить максимальную отдачу. Что касается времени, то его лучше потратить на максимизацию дохода либо улучшение жизни и повышение удовлетворенности ею. И прекрасный способ достичь обеих целей – делегировать все дела за исключением тех, которые требуют применения ваших исключительных способностей. Портрет предпринимателя – Мари Форлио, владелица компании «Мари Форлио international Достижения в бизнесе – Опра Уинфри назвала Мари идейным вдохновителем следующего поколения. В 2014 году компания Мари вошла в список 500 наиболее быстрорастущих частных компаний США по версии журнала Inc. Она пишет книги, продюсирует и ведет «Мари Ти Одно из популярнейших онлайн-шоу для творческих специалистов и предпринимателей с аудиторией в 195 странах, насчитывающей более 22 миллионов просмотров. Forbes.com включил сайт marieforleo.com в список 100 лучших сайтов для предпринимателей. Мария убеждена, что каждая продажа меняет жизнь к лучшему, поскольку каждым проданным продуктом ее компания поддерживает людей, нуждающихся в помощи. Утренний ритуал. В жизни Марии не бывает двух одинаковых дней. Она просыпается в разное время, в зависимости от того, находится ли в поездке, где в данный момент живет и работает, какой у нее график съемок и тому подобное. Поэтому ее утренний ритуал часто меняется. Вместе с тем некоторые привычки остаются неизменными, поскольку они помогают Марии сохранять здравый смысл и продуктивность. Она медитирует не менее 10 минут, затем пьет кофе или сок, Мари обязательно выполняет физические упражнения, скручивание, йогу, танцы и прочее. Она не всегда тренируется утром, порой ей удобнее делать это вечером. Еще одна вечерняя привычка, которая, по мнению Мари, может радикально изменить жизнь предпринимателей – планирование предстоящего дня накануне вечером. Такой подход делает ее утро более продуктивным, приятным и лишенным стресса.